Событие 60 Тувиапа, эсювик Все приходит в свое время для тех, кто умеет ждать. Анаре де Бальзак. Леонтий Васильевич Фролов смотрел на очень медленно увеличивающиеся корабли в море на северо-западе, И удивился, обернувшись, как довольно быстро почти пустой форт Росс, наполняется вооруженными людьми. Первыми, буквально через 10 минут, появились школьники со своими учителями. Ну, школьники – это прозвище. На самом деле это 17-18-летние воины-индейцы из племени Кашая-Пома, которых обучают калмыки. Их 10 человек и 3 преподавателя. Все сейчас занимают места на западной стене форта. У каждого американская винтовка и кольт-драгун. Против пушек корабля оружие никакое, но войны, как говорит Бурул, ядрами с кораблей не выиграть, нужна пехота. А когда пойдет десант и высадятся американские морские пехотинцы, то школьники вполне могут продемонстрировать, чему их научили. Еще через пять минут подошли рабочие с виноградника, этих чуть больше, 23 человека, все с теми же шарпсами. Четыре разгромленных полка Янки принесли с собой столько стрелкового оружия, что теперь дульнозарядные винтовки за оружие не считаются. Что уж говорить про гладкоствольные ружья. Их только в военном музее, что Аюк собирает, можно увидеть. Дальше Фролов отвлекся, не удержался, забрался на маяк и попытался разглядеть флаг. Красный Джунгарии и Андреевский Белый от других, которые здесь могут появиться, легко отличить. Кто это может быть? До да всего у трёх стран есть флот, теоретически способный отправить сюда пять кораблей. США, Франция и Великобритания, понятно. И со всеми у них сейчас война. Нет, пока национальная принадлежность эскадры была непонятна. Далеко еще. Когда же Леонтьев Васильевич спустился, то обнаружил, что прибыли еще с десяток человек – пастухи. Рядом с фортом 15 больших стад пасется. С каждым кочует десяток пастухов из мексиканцев и индейцев в основном. Видимо, от ближайшего стада и выдвинулись ковбои. Все те же шарпсы и кольты. Еще минут через 10 появился бурул с двумя десятками калмыков, оставленных на ротационной основе в форте. Правда, в форте понятие условное. Они предпочитали жить в специальных домиках, построенных в лесу в трех верстах на восток. Не видно? Сотник не волновался сильно, делал все степенно. Поднялся на маяк, провел там пару минут, разглядывая корабли. Спустился, вернул подзорную трубу Фролову. Дым от парохода на юго-запад сносит, потому и еле плетутся. Ветер не сильно попутный. Я все же думаю, что это наши. В той стороне только Ванкувер. Но Александр Сергеевич говорил, что договор есть. Они здесь не трогают нас, мы не трогаем их. Где великобританцы и где договор? Те обманывают с радостью. Вот, мол, очередных дурачков обманули. Артиллеристы под руководством подпоручика Николая Балаховского уже носили к орудиям, направленным в сторону моря, заряды и грузили на тачки бомбы. И вообще, видимо, еще подошли люди, так как довольно просторный двор форта солидно так людьми заполнился. Наше ведь орудия до кораблей не добьют?» Фролов видел, что пока только шестью большими орудиями занимаются артиллеристы. «Посмотрим. У нас лафеты специальные. Англичане бьют прямой наводкой. Сюрприз для них будет. А вот если американцы, тогда хуже. У них на кораблях большие игрушки стоят». Но они ведь тоже не знают о наших возможностях. Пободаемся. Нечего себя раньше времени хоронить. Через день-другой народ подтянется. А эти сегодня точно высадку десанта не начнут. Тут их прервали, подошла еще одна партия пастухов. И Бурул занялся их размещением. Фролов же глянул на небо, которое потихоньку заполнялось облаками. И снова полез на маяк. Прошло минут десять. Вдруг уже видно флаг.